На опушке леса квестерам пришлось ускорить шаг, а после и вовсе побежать. Несколько десятков зараженных из рьергарда, бесновавшейся вблизи Алексеевки дивизии мертвая голова», увидели свежее мясо и бросились на перерез. Но забег получился короткий. Вскоре путь преградила большая лужа, беглецы форсировали ее с разбегу, а зомби бросились в обход и безнадежно отстали. Впереди маячила еще одна группа нежити, раз в десять крупнее первой,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 Лунев обернулся к Бибику. Тот достал приборчик и продемонстрировал Андрею. На экране детектора отчетливо светилась метка. У кого-то из пятерки ходоков при себе имелся паколь. Понял, да? хмыкнул Бибик. Мы его ищем, а он вот где, у твоих подопечных. Зря ты свой дискан шурочки оставил, давно бы паколь отыскал. Это верно, Андрей кивнул. Только чует мое сердце не та отметка на дискане.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 «Я не уверен, но это не вопрос. Придет время – выясним. Важнее понять, кто по жизни этот владелец Пакали и зачем ему вторая вещица. Если черный квестер – полбеды, а если серьезный игрок, могут возникнуть внеплановые проблемы». «Могут, еще какие!» – Бибик задумчиво кивнул. «И что будем делать?» «Прикрывать. Когда потребуется, поможем, но пока лучше не подсекать. Рыба еще не на крючке».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 Тоже почти у территории бывшей тюрьмы, только с юга от нее, сказал Андрей. Согласен, полковник кивнул. Провокация на периметре будет не лишней. Только все равно непонятно, как наши подопечные собираются проникнуть внутрь. Есть среди них один знаток местных секретов. Наверняка проведет. Работаем, Бибик. Погнали. Разоблачение ничуть не обескуражило мух.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 чужак из мира хрустального огня одним прыжком перемахнул через письменный стол от души махнул рукой и федоров отлетел на несколько метров вправо точно к большому засыпному сейфу чужак снова прыгнул поднял федорова за воротник и снова швырнул теперь прямиком на сейф открывай рявкнул чужак зачем утирая с лица кровь прохрипел федоров там ничего нет открывай мне нужен Паколь, он там паколь федоров помотал головой я не знаю что это такое я объясню чужак несколько раз ударил федорова кулаком по корпусу затем в лицо а когда тот свалился на пол добавил ногами то есть сделал то что не успел сделать предыдущий экзекутор шаман то есть муха отчетливо услышал хруст костей бил чужак от души а не для острастки Федоров застонал и дрожащей рукой вынул из кармана ключ. Чужак открыл сейф и без труда нашел в нем то, что искал. Красный паколь. Я не знал, простонал Федоров. Думал, это изделие ноль. Так и есть. Чужак снова перемахнул через стол и бросился к двери. Стоять, гнедой! Муха поднял дробовик Федорова и встал на пути у чужака. Тот притормозил, оскалился и приготовил к бою тесак. Ужди, с дороги, муха. И что дальше? Ты соединишь паколи и смоешься? Вижу, как этот артефакт вибрирует, значит у тебя есть второй. Вариант удобный, но как же тут не потрендеть? О чем? Об искусстве, конечно, о театре. Ну, там, знаешь, весь мир театр и все такое. Ведь ты тоже мастер перевоплощаться. А ты думал, один такой талантливый актер?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 Очнувшийся вдруг Федоров прополз под столом и ухватил его за ногу. Чужак споткнулся и был вынужден опереться о спинку кресла, чтобы не упасть. паколь выскользнул у него из пальцев и упал примерно на середине кабинета. Муха тотчас воспользовался шансом и, бросив ружье, кинулся к артефакту. Чужак засветил Федорову пяткой в лоб и все-таки опередил Муху, но квестор не дал ему воспользоваться артефактом.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 Лидер тут же припомнил рассказ Божова о том, как быстро выздоровел подстреленный охотником боец по кличке Колобок, а также комментарии самого охотника насчет способности федоровских оборотней к ускоренной регенерации. У лидера тут же созрела дикая, но единственно верная в такой ситуации мысль. Он бросился к Федорову, схватил его за горло и поднял почти под потолок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 Вернее прикажет лидер, но в облике Федорова. Лидер сосредоточился на копировании личностной матрицы Федорова, а когда закончил, отпустил горло оборотня, сжал кулак и несколько раз ударил Федорова в лицо, превращая голову скопированного субъекта в чудовищное месиво. Таким образом, через минуту, посреди перевернутого вверх дном кабинета, склонившись над трупом человека с разможженным черепом, Сидела точная копия Федорова. С одной разницей у копии не было левой кисти. Но если смотреть через дверной проем из коридора, этот нюанс был незаметен вот почему появившийся в просвете двери охотник не замешкался ни на секунду он вскинул ружье и разрядил его в затылок Федорову. С пяти шагов пуля 12-го калибра легко вышибла жертве мозги, несмотря на то, что череп у чужака был вдвое крепче человеческого.